Явление шестое. Те же без лакея. Однако, Даша, мне право кажется, ты того. Впрочем, я совершенно с тобой согласен. А? Каково я его одел? А, просто оборвал, как говорится. Нахал этакой. Ведь хорошо? Хорошо. Хорошо, Алексей Иванович. Очень хорошо. То-то же.